Глава седьмая. План управляющего. Если еще вчера Анкера вратила только от одной мысли о Брэнде, то сейчас он бы не отказался опрокинуть стаканчик и закурить трубку. Но он знал, что потворство дурным привычкам никак не поможет вернуть ему доброе расположение духа. Гораздо лучше с этим справятся физические упражнения. Поэтому выглянувшие на террасу девушки могли с удовольствием обнаружить, как управляющий дома у тех с полной самоотдачей отжимается. Солнце припекало, поэтому Анкер расстался с Камзолом, и сейчас тонкая ткань рубашки облепила поджарый торс. С каждым движением мышцы прорисовывались все четче, показывая, что, несмотря на заметную худобу, не каждый грузчик рискнул бы помериться с ним силой. Капля пота потекла по шее, скользнула по плечу, чует задержавшись на набухшей набиться бицепсе жилке, и упала в землю. Анкер услышал справа глубокий вдох. Скосил глаза и понял, что у его тренировки появились зрительницы. Анна, поймав его взгляд, облизала пухлые губы, накручивая рыжий локон на палец. А ее подруга начала силой обмахивать себя широким белым веером. Управляющему все это не понравилось. Девушки давно строили ему глазки. Покетничали и намекали, что расположенным гораздо более близкому знакомству. надо до вчерашней ночи он держал себя в руках и ни с кем не переходил грани лёгкого флирта. До того, как в доме у тех появилась Селина. Собственно, чтобы отвлечься от мысли о ней, он и затеял эту тренировку. Помогло, но ненадолго. Доделав запланированную полсотню отжиманий, Анкер резким движением поднялся, подхватил камзол и стремительно отправился обратно в дом. Анна хотела с ним заговорить, но он только кивнул вместо приветствия и с максимально сосредоточенным видом пронёсся мимо. С утра он уже пережил разговор с Орланом, отчитавшись о полученной за ночь прибыли. Рожебородый владелец пера лилии был доволен выручкой, а потому находился в приподнятом настроении. Хохача поделился впечатлениями от песни Селины, и заявил, что через несколько дней ее нужно снова повторить. Дескать. И сам почувствовал себя снова молодым жеребцом. Не забыл поинтересоваться, получил ли свою долю удовольствия и анкер. Пришлось сдерживаться из последних сил, чтобы не вмазать по самодовольной роже Орлана. При мысли о том, что кто-то сможет узнать о его несдержанности с Селиной, начать сплетничать или, не дай бог, заинтересоваться ею, накатывали волны ярости. Правда, в первую очередь Анкер злился на себя. За мужской интерес, который снес последние баррикады рассудка. За то, что обидел, а потом согласился сделать вид, что ничего не было. За то, что вместо того, чтобы прямо сейчас выкупить и спасти Селину из дома у тех, он медлил. Но на то были свои причины. Расследование двигалось полным ходом. После покупки Селины на торге Анкера удалось заработать репутацию щедрого и надёжного покупателя. И буквально вчера ему пришло приглашение принять участие в некоем закрытом, доступном только самым платежеспособным господам мероприятии. И не где-нибудь, а в самой столице Котории. После известия, что роботорговля ведётся прямо под носом его канцелярии, У Анкира задергался правый глаз. А когда он узнал, что Орлан отказывается продавать Селину, не соглашаясь даже на самые баснословные суммы, нервный тик перешел на щеку. А когда он узнал, что Орлан отказывается продавать Селину, не соглашаясь даже на самые баснословные суммы, нервный тик перешел на щеку. Давало знать о себе старое ранение, которое он получил в самом начале карьеры, в схватке с контрабандистами. К счастью, владелец пера лицевых судок не застал. Кое-как успокоившись, Анкер отправил записку, назначив своим людям тайную встречу. Судя по всему, ему придется оставить все как есть и поехать в столицу. А вот по возвращении, после триумфального завершения расследования, у него будут развязаны руки. И тогда он сможет спокойно заявить, кто он такой освободить Селину. господин анкер карет уже ждет раздался нежный голосок служанки вместо скрипучего голоса конрада он поблагодарил девушку и поспешил к выходу перед поездкой в столицу еще предстояло разобраться с бытовыми нуждами дома у тех оплатить поставки продуктов на неделю и работу наемных прачек договориться о визите доктора заехать в банк и внести выручку за последнюю неделю Катаясь в карете по городу, Анкер поневоле возвращался мыслями к произошедшему вчерашним вечером. Он был мудрым и гибким человеком, иначе бы ему не удалось занять столь высокий и политически сложный пост, поэтому у него было немного принципов. Но каждый из них был незыблем до вчерашнего вечера. Сначала думай, потом поступай. Сын охотника не может себе позволить быть слабым. Сын Лорда не может позволить себе пойти против долга. Ты должен управлять собственными эмоциями и не давать им управлять собой. Никогда не обижай тех, кто слабее тебя, и не давай обижать себя тем, кто сильнее. С детства твердил ему отец. Анкер всегда следовал этому совету, пока одна зеленоглазая девушка дважды не заставила его пойти на поводу собственных чувств. Он облажался по полной программе. Но Анкер не был бы главой королевской канцелярии, если бы не имел всегда запасной план. Было он и сейчас. Только на этот раз в него входили не допросы и пытки, а закат и танцы. Просто замечательно, что танцы давались Анкеру ничуть не хуже, чем допросы. Запасной план прибавил ему хлопот, но он умел решать несколько вопросов одновременно. и раздавая Не сомневался, что те будут выполнены. Потому что каждый, кто имел с ним дело, знал, что господин Анкер никогда ничего не забывает. Таким образом, к шести вечера, когда Селина с подругой вернулась с прогулки, ее уже ждали записка и большая картонная коробка на кровати. В ней неожиданно для себя девушка обнаружила платье. Как донесла Анкеру служанка, выполнявшая его распоряжение. У дамы при виде подарка заблестели глаза. А когда она прочла ваше письмо, и вовсе изволила разулыбаться, как ребенок. Анкер торжествовал. Он не сомневался в своем умении галантно ухаживать и все же не мог быть стопроцентно уверен, что выбранный им наряд придется по вкусу Селине. Поэтому и составил записку таким образом, чтобы оставить ей выбор. И именно этой свободой, принять подарок или отказаться от него, рассчитывал заработать для себя несколько дополнительных очков. Он примерно представлял, что увидит, когда она выйдет из дома, и все же реальность оказалась несопоставима с фантазией. Анкер мог представить, что Селина будет хороша. На его вкус она и в мешке из-под картошки была бы превосходна. Но то, что он увидел, стоя у кареты, превзошло и его ожидания, и обещание модистки. Сиреневое многослойное облако и юбки полностью скрывало все ниже пояса. Выше же полупрозрачный батист тесно облегал тонкую талию и небольшую, но округлую грудь, не открывая при этом взгляду и ничего лишнего. Детали прятала вышивка в виде россыпи полевых цветов. Обнаженными оставались лишь острые ключицы и узкие плечи потому что пышные полупрозрачные рукава начинались так низко, что было непонятно, на чём они держатся. Селина убрала свои сиреневые волосы наверх и украсила их белоснежными цветами. Пока Анкер пристально разглядывал девушку, на её лице расцвел румянец, а в зелёных глазах замерцали искорки. Будто избегая его взгляда, она опустила взор вниз, и на щёки упала тень от длинных ресниц но протянутой руки не отвергла, вложила свою ладошку, оперлась и сделала шаг. И в тесном пространстве кареты они оказались совершенно одни. Анкер слышал прерывистое дыхание Селины, чувствовал ее горячее бедро даже сквозь мягкие слои юбки. Мужской интерес внутри него бился в истерике, и сердце стучало в набат, требуя обнять, прижаться, поцеловать. Но Анкер усилием воли заставил его замолчать и позволил себе только осторожно взять Лену за руку. Она тут же повернулась и задала вопрос, который он давно ожидал услышать. «Что же ты задумал? Куда мы едем?» «Мне хочется устроить сюрприз». Он не смог сдержать улыбки. «Рад, что ты решилась сегодня мне довериться. Обещаю красивый вид, вкусную еду и невинные развлечения» в которых ты сама решишь, участвовать или нет. «Не вины?» — Селина приподняла бровь. «Абсолютно. Как слеза младенца». Анкер картинно округлил глаза, и Селина не смогла сдержать смеха. Возникший между ними лед начал таять. «Отлично. Именно этого он и добивался». По пути он расспросил ее о прогулке по городу и порадовался, что та ей понравилась. Сначала они и с Ирмой побывали на рынке, потом в магазине дамских нарядов, а затем прогулялись и пообедали в ресторации. Селину заинтересовала местная политика, и Анкер неожиданно для себя заметил, что с удовольствием рассказывает ей, как в прошлом веке Котория подмяло под себя несколько независимых территорий. И хотя теперь номинально они все входят в состав королевства, на деле в некоторых провинциях Продолжают следовать своим обычаям, находя лазейки в законах или и вовсе обходя их. Но на открытый бунт никто не готов. Поэтому в целом все живут мирно, торговля процветает. В том числе торговля девушками, — нахмурилась Селина. Анкер был вынужден согласиться. Да, южным провинциям тяжелее всего отдался отказ от рабовладения. Оно до сих пор скрыто практикуется, под видом долговых договоров. И король смотрит на это сквозь пальцы, чтобы не спровоцировать мятеж? Или надзор властей не так силен вдали от столицы? Вопросы с Селиной били в цель, чем ей опять удалось приятно удивить Анкера. И то, и другое. Но главное, что местные представители власти поддерживают сложившуюся систему. Анкер взглянул в окно и увидел, что они уже подъезжают. «Предлагаю продолжить беседу после бокала вина и сытного ужина. А прямо сейчас я хочу тебе кое-что показать». Он первым вышел из кареты, подавая Селине руку. И когда она округлила глаза, увидев, куда они приехали, в груди анкера потеплело. Не отпуская длинные тонкие пальцы из ладони, он повел Селину к краю каменной площадки, с которой открывался вид на город. Красное закатное солнце одним боком уже закатилось за линию горизонта, окрашивая небо переливом от нежно-розового до темно-фиолетового. Морские волны отражали небесные оттенки, пылая посередине ярко-оранжевой солнечной дорожкой. Закат позолотил и город, начав с белых парусов кораблей на причале. Щедро плеснул желтым на стены домов и заставил заискрить вспышками стеклянные окна. Город утопал в зелени, пробивающейся между крыш и тёплом солнечном свете. Анкер стоял и любовался. Но не закатом, а лицом Селины, на котором изумление сменили восторг и благоговение перед красотой небесного представления. Пухлые губы приоткрылись, бледные брови взлетели вверх, зелёные глаза будто стали ещё больше и ярче. Он наклонился к тонкой шее с беззаботно выбившимся из прически завитком и хрипло прошептал в розовое ушко. «Нравится?» «Не то слово», — тихо ответила Селина. И Анкер позволил себе аккуратно обнять её, прислонить грудью к спине, а подбородком утонуть в пышных локонах. Она не отпрянула. И целую вечность они просто стояли так, глядя, как темнеет небо, пока не зажглись первые звёзды. Тогда Анкер почувствовал, что пальцы девушки заледенели от вечерней прохлады. С неохотой отстранившись, он снял с себя камзол и накинул ей на плечи, оставшись в одной рубашке. «Пойдём? Обратно?» Селина повернула к нему грустное лицо. «Нет», — он широко улыбнулся. «Нас ещё ждёт ужин». Вернувшись к карету, они ехали молча, но в этой возникшей тишине не было напряжённости. Наоборот, в единодушном безмолвии обоих была своя спокойная прелесть. Когда карета затормозила, Анкеру даже стало на секунду жаль прерванного момента. Но он еще не успел реализовать все задуманное на этот вечер, а у него были большие планы. На этот раз они вышли на оживленную улочку, идущую вдоль побережья. Каменная брусчатка и извилистая змейка повторяла береговую линию, отгораживаясь от плещущихся волн пышными кустами, высокими пальмами и невысоким, но крепким заборчиком. Впрочем, при желании можно было пройти через калитку, спуститься по ступенькам вниз и оказаться на пляже. Но эту прогулку Анкер приберег на потом. Сейчас он повел Селину в сторону деревянной террасы со столиками, тесно стоящими друг к другу. Большинство из них были заняты. Но на самом краю площадки, в небольшом отдалении от веселящейся публики, было свободное место. Именно туда Анкер направился, нежно придерживая Селину под локоть. К ним тут же подошел усатый подавальщик, одним движением руки снял табличку «Зарезервировано» и предложил сделать заказ. Он назвал несколько вариантов по памяти, сделав акцент на сезонном предложении шеф-повара — Меезе с морскими диковинами. Именно его они и выбрали, согласившись и на рекомендованное к блюду белое вино из сладких абрикосов. В вечерний полумрак рассеивали светящиеся шары, стоящие на витых железных ножках по краям террасы. Один из них сиял рядом с ними, и Селина задумчиво остановила на нём взгляд. Давно хотела спросить, как они работают. Видела такое у нас в доме, но забыла узнать. «Это маги?» — спросила она. Да, их заряжают маги, владеющие силой света. Это довольно дорогое удовольствие, но владельцы постоянных рестораций не скупятся, привлекая гостей побогаче. Поэтому почти вся набережная светится. «Маги?» — быстро переспросила Селина. «Вы владеете волшебством?» «Не все. Это редкий талант. Говорят, раньше каждый второй рождался с магическим даром». «Сейчас хорошо, если один из тысячи младенцев оказывается магом». «А ты? Ты владеешь силой?» Селина разглядывала его пристально, словно впервые увидела. «Нет, но моя мать владела». Неожиданно для себя признался Анкер. И замолчал, погрузившись в воспоминания. Селина тихо ждала, когда он продолжит. А его обревали противоречивые чувства. Он столько лет носил в себе эту историю, скрывая от всех подробности. Избегал разговоров, поддерживал глупые сплетни. Рассказать правду значило открыть ту часть души, которую он привык никому не показывать. Но сейчас ему хотелось протянуть тоненькую ниточку доверия между собой и Селиной. А для этого нужно было открыться первым. Наконец, решившись, он начал свой рассказ. Ей было шестнадцать, когда жрецы единоглазого бога обнаружили в ней магический дар. Слабенький, но стабильный, достаточный, чтобы зажечь свечу или вызвать легкий порыв ветерка. Так она стала послушницей храма. А через пару лет решила принести обет невинности и стать полноправной жрицей. Поэтому они вместе с наставницей направились в столицу, в главный храм единоглазого. Вот только до столицы не добрались. На лице анкера заиграли желваки Мой отец был на охоте, когда собаки привели его не к дичи, а перевернутой повозке и мертвой старухе в кустах. Издали слышались крики и плач. Он пошел на звук и нашел разбойников. Не найдя чем поживиться, те убили старую жрицу и решили позабавиться с девушкой. Отец пристрелил их как диких свиней. А мою мать забрал к себе в дом. Он сделал паузу, собираясь с мыслями. Откровенность давалась ему непросто. После произошедшего она перестала говорить. Только кивала и иногда улыбалась, когда ей говорили что-то доброе или пытались о ней позаботиться. Она кричала в ужасе, стоило приблизиться или, хуже того, коснуться ее кому-то из мужчин. Мой отец все равно решил жениться на ней. Свадьбу справились скоро, а через пару недель у новобрачной начал расти живот. В округе шептались, не подарок ли это разбойников. Но отец разом пресек все слухи, признав меня своим после рождения. Я никогда не спрашивал правды, но и ни разу не видел, чтобы отец обнял мать и хотя бы взял за руку а самой ее смерти. Селина смотрела на Анкера повлажневшими глазами. Ее брови горестно стремились к переносице, а губы сжались в одну линию. Казалось, от рассказа она распереживалась больше, чем он сам. Анкер нашел рукой ее ладонь на столе и слегка сжал. Не переживай так, это было давно. Старые раны болят не так остро, как свежие, но они глубже и тянут больше душевных сил. Медленно произнесла Селина, сжимая его руку в ответ. «Я тоже потеряла мать, будучи совсем малышкой. Обо мне заботились старшие сестры, и я их очень люблю, но есть вещи, которым не существуют замены». «Все верно», — он согласно качнул головой. «Но это не значит, что мы должны давать старым ранам разъедать нас изнутри. Можно помнить о потерях». Но от этого только острее чувствовать себя живым. Да, и наслаждаться чем-то прекрасным, как сегодняшний закат. Селина поддержала его улыбкой. Но как же вышло так, что ты стал управляющим дома у тех? Этот вопрос заставил Анкера на секунду смешаться. Открывшись в одном, ему захотелось рассказать и обо всем остальном. Он верил Селине и не видел причин, по которым она могла бы раскрыть его секрет Орлану или кому-то еще. Но некоторые привычки так плотно запускают в нас свои шипы, что врастают в душу и становятся ее частью. Анкер мог рассказывать о себе что угодно, но не разбалтывать служебные секреты. Мне пришлось заняться этой работой, но я не могу сказать, что я ей рад, и не планирую здесь задерживаться. Он постарался дать правдивый ответ. «Что-то держит тебя здесь?» Селина благодарно улыбнулась подавальщику, подошедшему подлить вина в бокалы. «Можно сказать и так. Я с удовольствием расскажу тебе все, но через несколько дней. Обещаю. Веришь?» Он снова поймал рукой ее бледную ладонь с тонкими пальцами. Она не отняла руки, но смотрела мимо него туда, где в темноте плескалась шумом набегая на берег моря. Свет волшебного шара мягко подсвечивал её профиль с лёгкой горбинкой на носу. Ожидание ответа было вязким, как кисель. Они будто застыли в этом моменте. Наконец, лёгкий кивок заставил секунды вновь побежать вперёд. Селина повернула лицо и посмотрела на Анкера взглядом человека, принявшего непростое, но окончательное решение. Да. «Я тебе верю». Её голос был твёрд, в нём прорезались металлические нотки. «Но если мне когда-то придётся об этом пожалеть, я убью тебя». Ему хотелось рассмеяться, слыша угрозы хрупкой девушки в лиловом облаке платья. Но он понял, что речь идёт вовсе не о его секретах. И ответил серьёзно, не позволяя и искре и просочиться в голос. «По рукам». Он сделал глоток вина, а потом все-таки разрешил губам растянуться в слабые улыбке «Предлагаю скрепить нашу договоренность. Засунь руку в карман». Его камзол, все еще согревающий селени плечи, тут же подвергся обыску. Она быстро нашла маленькую квадратную коробочку и замерла, поглаживая бархатистый бок. «Ну же, смелее открывай». Анкиру самому не терпелось. Увидеть ее реакцию.